начало. В 1891 году Александр поступает во второй класс в Веденской гимназии. Для заласканного домашнего мальчика это обернулось ожидаемым шоком. Коллектив буйных горластых сверстников произвел на него гнетущее впечатление. блог был чрезвычайно застенчив, плохо сходился с людьми. Тем более, что людей с близкими ему интересами, в классе не обнаружилось. Будущий поэт замкнулся. Со временем претерпелся, конечно, но гимназию не любил. Учился неровно. Точные науки шли плохо, история, литература и языки хорошо. Вообще гимназия, как и последующий университет, не оказали на поэта почти никакого влияния. Главное в его жизни происходило за их стенами. В Московский университет он поступил в 1898 году. На юридический факультет, видимо, по стопам отца. Он говорил, что в гимназии надоело учение, а тут на юридическом можно ничего не делать. Бекетова. Делать на юридическом блоку действительно было нечего. И на третьем курсе он перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. Тут он всех поразил редкой для студентов того времени усидчивостью и вниманием к учебе. Дело в том, что в России в те годы начинался очередной революционный подъем, и студенты были едва ли не главным его горючим. Как раз тогда появилась фраза, что русский студент идет в университет не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы бунтовать. Чтение и размножение запрещенной литературы, демонстрации, митинги, ведение революционных кружков рабочих, бойкот реакционных профессоров. Во всем этом будущий главный певец главного русского бунта совершенно не участвовал. Интересы Блока на тот момент лежали в совершенно иной плоскости. Как это часто бывает у юношей, вступающих в большую жизнь, он одновременно открыл для себя круг духовно близких людей, огромный пласт неведомой культуры, захвативший его, и по-настоящему влюбился поэтический взрыв. Ослепивший современников в стихах о прекрасной даме был результатом взаимодействия двух факторов — любви и знакомства с кружком московских младших символистов — соловьевцев. Без краткой характеристики творчества Владимира Сергеевича Соловьева, рассказывая о Блоке, не обойтись. Чрезвычайно мощное влияние оказал этот человек на стихи Блока, особенно ранние. На почве интереса к стихам и творчеству — Соловьёва блок сошёлся с людьми, которые так или иначе сопровождали его на протяжении всей жизни. Даже отношения поэта с женой в первое время как туманом были окутаны Соловьевской мистикой. Итак, крупнейший русский философ Владимир Сергеевич Соловьев. Здесь главным словом является русский, так как в отличие от английских, или там французских философов. Русский философ, ко всему прочему, как правило, еще и поэт. Владимир Соловьев оставил после себя огромное поэтическое наследие. Причем это была не только лирика, но и философские трактаты. Поэзия привела к его учению нескольких восторженных юношей, Блока в том числе. Сама философия в двух словах выглядит следующим образом. Есть Бог и есть мир. Мир лежит во зле. Спастись от зла он может только воссоединившись с Богом. Но прежде разорванный на множество враждующих частей, мир должен преодолеть свое разделение. В этом может помочь общая мировая душа, заключенная в каждой частице мира. Это мировая душа, она же святая София, она же премудрость Божия, она же вечная женственность, она же тело Христова, то есть церковь. Но не просто церковь, а объединенная, идеальная церковь. Способствовать воссоединению мира человек может только любовью. Точнее, не обычной любовью, а высокой духовной любовью. В этом смысле святая София – может являться смертным в облике прекрасной женщины и так далее. Короче, на некоторых молодых людей того времени, ищущих любовь и смысл в жизни, это учение произвело сильное впечатление. Проповедали это Блоку прежде всего два человека. Его дальний родственник Сергей Соловьев, дядя покойного философа, и Андрей Белый, будущий блестящий поэт, Вечный друг-соперник Блока, его альтер-эго. Альтер-эго по латыни «второе я». Молодые люди, сверстники Блока, они уже вовсю варились в бурно литературной жизни рубежавиков. в стихах и статьях, всячески пропагандируя наследие Владимира Соловьева. Блок, писавший стихи с раннего детства, но новейшей литературы не знавший был захвачен этой культурной волной. Впоследствии историки литературы назвали эту когорту литераторов младшими символистами. Зародившийся на Западе символизм считал наш мир в духе идеалистической философии от Платона до Соловьева искажением настоящего мира, лежащего за пределами человеческого восприятия и нам недоступного. Только художник, поэт В минуты вдохновения может прорваться сквозь видимость к настоящей реальности. Его, поэта, задача – наводить мосты между нашим ненастоящим миром и тем вечным, идеальным, прекрасным, истинным миром. В результате любое событие здесь остановилось только отзвуком, знаком, символом происходящего там. А поэт в стихах обязан расшифровывать эти символы, ловить звуки истинного мира. Блок гениально ловил звуки времени и передавал их читателям. В первых книгах звуки любви, надежды на преобразование мира и такую гармоничную музыку сфер. Дальше музыку разочарования и отчаяния, предчувствие катастрофы. Эта музыка слышалась ему в визге цыганских скрипок, из дешевых кабаков. А накануне гибели он успел расслышать в питерской метели, ночных выстрелах и шагах патрулей, музыку революции, долгожданное возмездие, похоронный марш по старому миру и гимн новой жизни. Оказавшийся, как это всегда, впрочем, и бывает, гораздо кошмарней старый. Ну, а пока пришла любовь. Будущая жена поэта, дочь Дмитрия Ивановича Менделеева, Любовь Дмитриевна Менделеева, соседка по подмосковному имению, здоровая, полная жизни девушка, увлеченная театром. И картинно-красивый, мистически настроенный, начинающий поэт. Роман длился четыре года, а совместная жизнь до смерти Блока. Памятником этой любви осталась его первая книга. Стихи о прекрасной даме. Лирический дневник влюбленного молодого человека, одновременно поглощенного философией Владимира Соловьева и увлеченного поэзией символизма. Вспоминает, что в разговорах Блок буквально сметал любовь Дмитриевну лавиной слов и эмоций, рассказами о новых друзьях и прочитанных книгах, И стихами, конечно. Девушка была неробкого десятка, но некоторую отрыбь, как отмечают мемуаристы, все же испытывала. Приятно, конечно, читать о себе такое. Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа предо мной и бездорожью. Золотая межа, заповеданных лилей прохожу я леса, Полны ангельских крыльей, надо мною небеса, Непостижного света задрожали струи, Верю в солнце завета, вижу очи твои. Ну и страшновато как-то, изволь соответствовать. Это, пожалуй, самое соловьевское стихотворение в сборнике и типичный символизм. Очень музыкально, много красивых слов, некоторая излишняя взволнованность и неясное содержание, которое поддается расшифровке, если обратиться к книгам Владимира Сергеевича Соловьева «Естественно». Мир в стихах о прекрасной даме двоится, как и образ любимой поэта. Она, то и вправду какая-то, премудрость Божия, призванная открыть влюбленному вечную истину и чуть ли не мир спасти, то вполне земная, прекрасная и неприступная девушка. А помучила таки любовь Дмитриевна Блока изрядно. Пейзажи в стихах картины Северного Подмосковья Блоковского имения Шахматова и Менделеевского Баблова. И тут же Условные храмы, монастыри. Герой – влюбленный монах, то есть нарушитель обета, клятва преступник. А в целом стихи о прекрасной даме – блестящий стихотворный отчет о любви правоверного соловьёвца, очень талантливо выполнены по новейшим на тот момент символистским технологиям. Пока писали стихи, вошедшие в книгу поэт, Познакомился с главными метрами русского символизма – Брюсовым, Бальмонтом, Мережковским, Гиппиус и был принят в их круг. Книга вышла в конце 1904 года. Позже Блок скажет в стихе о прекрасной даме раннее утреннее заря – те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь. Сны и туманы он победил» но дальше его душе предстояла борьба с гораздо более страшными противниками.